«Эпилог. Королевство Натра. Улеронский дворец. А, Элис!» Флания Эл Карбалест лежала поперек стола и тосковала о малютке фламейки, которую повстречала в асвальдии «Я уже думал, ты не вернешься домой!» – проворчал Нанаки, вспоминая эту сцену. Перед тем, как отбыть в котбол, Флания буквально прилипла к Элису и отказывалась её покидать. Парню чуть ли не силком пришлось тащить хозяйку. «Но она же такая милашка! Как ты не понимаешь?» «В нашем королевстве тоже есть офицеры с детьми. Они не откажут тебе поиграть с их чадами». «Это другое. Они наверняка очаровательны, но мне нужна Элис». Принцесса забила ногами по полу, не отрывая лица от стола. ноке бросил попытки вести конструктивный диалог и просто напомнил. «У тебя с минуты на минуту встреча». «А, точно». Девушка мгновенно выпрямилась, а юноша помог ей привести себя в порядок. Вскоре в дверь постучались, и в кабинет вошел невысокий мужчина средних лет. Прибыл по зову вашего высочества. Поклонился он. Гость выглядел иссохшим, голос вел, а глаза будто покинула искорка жизни, и тем не менее Флане ему улыбнулась. «Спасибо, что пришел. Мне не достаёт опыта, но надеюсь, с этого дня ты станешь моим подданным». «Меня изгнали из родной страны, и до сего момента я влачил жалкое существование в асвальдии. Я безмерно благодарен за одну только возможность предстать перед вашим высочеством. Буду искренне вам служить». Вновь поклонился мужчина. «И все же позвольте спросить ваше высочество. все что угодно? Знаете ли вы, что я питаю неприязнь к вашему брату, его высочеству Вейну?» «Знаю», — кивнула Флания. «И в этом его вина. Также я знаю, что ты можешь попытаться навредить ему. Тогда почему ваше высочество выбрало меня?» Девушка ненадолго задумалась. «Уверена, ты наслыш на недавних событиях в Асвальде. Что я тогда сделала для Натры?» Прибыли в гранд вместо его высочества, встретились с видными представителями восточной державы и вернулись с многочисленными соглашениями, которые еще сослужат королевству добрую службу. Я доставила сообщение брата принцессе Роуэльмини и тем самым расстроила ее планы, наладила отношения с влиятельными кругами Империи. Перечислила флания словно насмехалась над собой, что было ей не свойственно. Иными словами, из меня сделали гонца. Формально все договоры заключил Уэйн, И все же принцесса Роуэльмина намерена превратить меня в важную политическую фигуру Натры и стравить с братом. Если это тревожит ваше высочество, мое назначение только отнюдь! Это необходимо! Отрезала принцесса. Влияние Натра растет, и мой брат не может находиться в нескольких местах одновременно. Будь у меня знания и опыт, я бы послужила лучше. И тогда Уэйн добился бы со куда больше. Но этого не произошло, политика для меня все еще потемки. Голос в сквозил силой. Роэльмина когда-то называла его дьявольским. Мужчину перед девушкой и даже Нанаки невольно охватил трепет. «И я признаю это. На меня по-прежнему смотрят с высока. И чужие государства, и даже родной брат. Потому что мне еще многому нужно учиться. К сожалению, в одной части я разрыв не преодолею. Мне необходим подданный, на которого я могу положиться в вопросах дипломатии». Мужчина глубоко задумался принять ее предложение или отклонить. Сердце металось из стороны в сторону, пока он не пришел к простому ответу. «Но я по-прежнему представляю угрозу». Пленительные губки Флани слегка улыбнулись, и она предалась воспоминаниям. Как-то раз я спросил брата, что делает короля великим. «Что делает короля великим?» Легенды часто рассказывают нам об этом. Король может быть слаб и глуп, но если к нему тянутся частные и способные подданные, то он велик. Добавила ли его высочество что-нибудь еще? Уэн спросил меня, «А были бы короли вообще?» не найдись честных частных и способных подданных». Мужчина удивленно моргнул. «Полагаю, он прав. Народ всегда чего-то ждет от короля. Но королю нельзя чего-то ждать от народа в ответ. Равно, как и требовать частности от подданных. Таков удел лишь плохих правителей. Истинный государь для народа точно проблеск маяка для кораблей. Он чувствует и использует темные стороны слуг, алочность, вражду, неумелость, даже тягу приступить к закон. Я была потрясена, когда услышала об этом. Флане и не догадывалась». Уэйн поделился с ней мудростью, в то время как сам искал честных и способных. Он рассказал ей от досады, что достойных людей в крохотной натри днём с огнем не сыскать. «Мне не нужно гнаться за гениальными людьми. Я сама справлюсь», — верила девушка. мне нет дело, что никто не хочет приезжать в нашу страну. Меня это не волнует». Впрочем, этот день ещё не настал. «И поэтому вы, ваше высочество, пригласили меня?» — спросил мужчина. «Скажу откровенно, я нуждаюсь в тебе», — призналась Флания. Не только для того, чтобы ты служил мне, а дабы проверить себя. Узнать обыкновенная или я пешка, или же в силах предложить брату нечто большее. Выяснить, смогу ли принять твой яд. Человек перед ней прищурился, словно смотрел на солнце. Решимость вашего высочества достойна восхищения. Произнес он, чувствуя, что внутри занимается пламя. Я не столь искусен, как хотелось бы, но с вашего позволения послужу вам опорой и ядом. Флани улыбнулась. С нетерпением жду совместной работы. Господин Сергис, бывший канцлер Делунио, поклонился своему новому Сизерену, молодому и блестящему. Монарший кабинет у дворца. не Ни нем только что закончила доклад. Флания взяла на службу Сергиса? Поинтересовался Суэйн. Вот так неожиданность. И что он забыл в Асвальдии? Когда ты обвел Сергиса вокруг пальца, его преступления всплыли на поверхность. Он лишился власти и был изгнан из Делунио. Уже бывший канцлер попытал счастье в других западных королевствах, но нового дома нигде не нашел. Ему пришлось податься на восток. Какая трагедия! Согласна, господин виновник трагедии. Уин отвел взгляд и пожал плечами: Фланя обеспечила его тепленьким местечком. Все хорошо, что хорошо кончается. И кое-кто помог ее высочеству. Твой бывший учитель. Она упомянула, что нуждается в помощнике, и Клавди сказал, где можно найти Сергиса. Ее высочество лично встретилось с ним в Грандсале. Но и дела. Очень мило со стороны Клавдия свести сестренку с моим недругом. Нынче Клавди наставлял фланию, но прежде учил Уэйна. В отличие от брата девушка примерная ученица, и преподавал он наверняка в одно удовольствие. Так как поступишь с Сергисом? не Ниним. Вопрос простой, но подразумевалось иное: Избавится ли принц от внезапного подданного?» В прошлом Уэн лишил Сергиса всего, чего тут достиг, и бывший канцлер затаил обиду. В этом сомневаться не приходилось. Он определенно использует фланию ради мести Натрия. Только воин лишь усмехнулся: оставим его! Нам должно уважить выбор флании. Как всегда даешь поблажки Его Сочеству. Опять это за свое. Станет не совать палки в колеса разберусь. Хорошо, пока понаблюдаем. Подытожил не К следующему вопросу: В Асвальде теперь не сомневаются, что кот был находится на стороне у Эльмина. Ну а что еще прикажем думать? Дмитрий провел меня а со средним и младшим наследниками, а ныне на ножах». Пасетовал Уэйн. «К слову, ты и впрямь собирался преподнести принца Деметрио западу на блюдечке?» 50 на 50, буркнул парень. «Затащив его в Натру, мы бы неплохо так поживились и с запада, и с востока, и пальцем бы не пошевелили. Теперь же приходится довольствоваться парой-тройкой договоров, от которых проку ни черта». «И то это достижение причисляет его в Флании». «Ага, Раула даром время не теряет». Будет не до смеха, когда она втянет ее в грызню за власть. Я не спущу глаз с королевского двора, но и ты будь путь быть начеку. Да-да, как будет угодно. Так или иначе, в пока не до интриг с соседями. Уэйн указал на письмо перед собой. А вот это уже настоящая головная боль. Приглашение на консисторий, которые в этом году отложили. Учение Левитии – самое распространенное верование на Западе. На консистории съезжались иерархи, важнейшие представители левитианской церкви. И вот Уэйна приглашали на собрание, вход на которое простым смертным заказом. «Думаешь, западня?» – спросил он. «Несомненно. И кто, по-твоему, оттуда полезет? Черт или змея?» «Держу пари, что-то куда страшней?» «Что-то мне расхотелось идти!» «Обсудив вопрос с подданными, надо как следует все обдумать». Уэйн кивнул. «Не то слово. Ну и дела. Стоило вернуться с юга, как меня сразу тащат то на восток, то на запад. Не минуты покоя» а по мне ничего необычного». «А это и не должно быть обычным Нинем! Однако та пропустила причитание Уэйна мимо ушей. Первый принц из Вальской империи Деметрио покинул историческую сцену, Варна по-прежнему охвачен пламенем, и оставшихся актеров еще ждут новые испытания. Кто же пройдет весь путь до конца, а кто конец в вечность? Или страшная участь постигнет всех игроков? Только будущие летописцы смогут дать на это ответ».